я предложил проголосовать. Видно, всем было настолько жалко расставаться со сценарием, что все члены съемочной группы подняли руки за то, чтобы снимать. И мы принялись искать другого исполнителя. Выпробовали Леонида Коралёва, тогда еще молодого артиста. Он оказался достоверен, правдив, симпатичен. Но в нем все же не хватало странности. Не было такого легкого сдвига. С корреллёвым получилось бы картина "Амстителя с красной прессией". Пробовали мы и Олега Ефремова. Он прекрасно сыграл сцену. Но увидев его в роли деточки на экране наш художник Борис Немечек сказал: "То это же волковы лечи шкуры". И действительно, Олег Николаевич мастерски изображал этот персонаж, но не был им. сквозь мягкость добросердечия и наивность проглядывал волевой железный человек, художественный руководитель, современник, будущий главный режиссер Мухата и секретарь Союза театральных деятелей СССР. И когда мы приехали в театр Современник и предложили ему без всякой кинопробы роль Максима Подберёзовикова, следователя-антагониста Деточкина. Я до сих пор, вспоминая об этом разговоре, чувствовал огромной симпатию и уважение к Ефремову. Без малейшей амбиции и обиды согласился он играть Подберёзовикова, хотя ему очень хотелось играть именно Деточкина.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 со времен их совместной сынут. Вот взяв такси, я тал в сторону Финляндии. После долгих блужданий по просёлочным дорогам, где машина увязала в грязи, я подъехал к дачному посёлку, где какой-то парнишка указал на дом Слоткуновск. Когда я вошел, мидоте Михайлович спал. Шум разбудил его, он проснулся,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 Лес Петровского произвело лестное впечатление, что режиссер приехал так далеко, в скверную погоду и нашел его в этом заброшенном поселке. Но главное, ему нравилась роль Деточкина, Ему действительно хотелось ее сыграть, однако чувствовал он себя больным и снова долго отказывался. Я уговаривал как мог. Он уверял, что в случае необходимости мы перенесем действие фильма из Москвы в Ленинград. «Мы создадим ему царские условия для работы и не скупился на посолы и обещания. Я не врал. Я и старался, игрался облегчить ему жизнь, Я видел, что и Михайлович нездоров и очень переутомлен. Вернулась из магазина его жена и увидев меня, сразу поняла, зачем я пожаловал. Она не сказала ни одного приветливого слова. Когда ночь тяжеляла и нужно было накормить непрошеного гостя. Но всем своим видом выказывал явно неодобрительный ко мне отношения. Хозяйка не вмешивалась в наш разговор, она лишь изредка бросала на мужа презрительные взгляды. Они были достаточно красноречивы.